Дирк настаивал на том, что им нужно хотя бы обменяться телефонами. Кейт согласилась на это при условии, что Дирк выберет какую-нибудь другую дорогу, которая ведет в Лондон и не будет садиться ей на хвост. «Будьте крайне осторожны!» — крикнул ей Дирк вдогонку, когда ее машина выезжала на шоссе. «Хорошо!» — крикнула ему в ответ Кейт. — И если произойдет что-то невозможное, вы будете первым, кому я это сообщу. На краткий миг тусклый свет, проникавший через окна бара, осветил желтый силуэт волнообразно двигавшейся машины, который четко выделялся на фоне наплывающей темноты ночного неба, прежде чем она совсем поглотила его. Дирк хотел поехать за ней, но машина не заводилась. Глава пятнадцатая Завеса из облаков становилось все плотнее. Очертания их начинали походить на угрюмые башни, когда Дирк, под действием внезапно овладевшего им приступа тревоги, снова вызвал механика. В этот раз его пришлось ждать несколько дольше. А когда он, наконец, объявился, оказался в изрядно подвыпившем состоянии. Плачевная ситуация Дирка вызвала у него взрыв неумеренного хохота. А после того, как с трудом нашарил капот его машины, он принялся молоть всякую вздор о коллекторах, насосах, генераторах и искворцах, обходя молчанием лишь одну тему сможет ли он устранить неисправность в машине так, чтобы с наступлением ночи она была в состоянии ехать. Дирк не мог добиться от него никакого сколько-нибудь осмысленного ответа, или, во всяком случае, такого ответа, который сделал бы понятным ему следующие вещи. Почему возникал шум в генераторе? И что было не в порядке с бензонасосом? Что за неисправность в стартере и почему барахлило зажигание? Наконец он уловил что-то о том, что когда-то в одной из жизненно важных секций двигателя семья скворцов свила себе гнездо. В результате все скворцы погибли в страшных мучениях, а вместе с ними жизненно важная секция мотора. На этом месте ему стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Заметив, что у пикапа, на котором подъехал механик, не был отключен двигатель, Дирк немедленно решил угнать его. Поскольку он был чуть менее неуклюж и бегал чуть быстрее, чем механик, ему удалось усуществить этот план без особых трудностей. Он вырулил на дорогу и, проехав километра три, остановился Оставив включенными фары и спустив шины, он спрятался за дерево. Минут через десять показался его ягуар, который, мчаясь на всех парах, пронес самим, потом круто затормозил, бешено дал задний ход. Дверь распахнулась, из нее выпрыгнул механик, спеша потребовать обратно свою собственность тем самым дав возможность Дирку, рванувшему из-за дерева, сделать то же самое. Он изо всех сил, явно работа на публику, завертел колесами и тронулся, испытывая что-то вроде злорадного ликования, правда, по-прежнему преследует тревогами и беспокойствами, которые не имели в его сознании ни формы, ни названия. А тем временем машина Кейт влилась в тускло светящуюся вереницу автомобилей, двигавшихся по дороге, которая через западные предместия Эктон и Иллинг вела прямо в центр Лондона. Она перебралась через путепровод Вест-Вэй и вскоре после этого повернула на север к Примроуз-Хилл и домой. Она неизменно получала удовольствие, когда ей случалось проезжать мимо парка. Темные ночные силуэты деревьев действовали на нее успокаивающе, делая еще слаще мечту о своей теплой и уютной постели. Она нашла свободное место, находившееся ближе всех, в тридцати ярдах от дома. Выйдя из машины, Она намеренно не стала запирать ее. Кейт никогда не оставляла там ничего ценного, считая, что она только выиграла от того, что когда воры будут обследовать машину в поисках несуществующих ценностей, им не придется ни ничего ломать. Ее машину угоняли дважды, но оба раза бросали всего в 20 ярдах от места, с которого угоняли. Кейт пошла в противоположном от дома направлении, так как перед тем, как пойти домой, решила зайти в маленький магазинчик на углу, чтобы купить молока и прокладку для мусорного ведра. Она согласилась с хозяином магазинчика, пакистанцем, со славным, добрым лицом, который сказал ей, что у нее очень уставший вид, и ей лучше лечь спать пораньше. Новый день из магазина, она опять сделала небольшой крюк, направившись к парку, чтобы постоять немного у его ограды и подышать холодным ночным воздухом. Наконец она решила взять курс на свое жилище. Она свернула на улицу, которая вела к дому, и когда она поравнялась с уличным фонарем первым, который встретился на ее пути, Он мигнул и погас, оставив ее на островке темноты. От таких вещей обычно становится не по себе. Считается, что в закономерности, которая состоит в том, что человек, вспомнивший о ком-то, о ком не вспоминал годами, на следующий день обнаруживает, что тот, о ком он подумал, совсем недавно скончался. Нет ничего удивительного. Со множеством людей случается, что как только они вспомнили о людях, о которых не вспоминали годами, множество этих людей тут же оказываются покойниками. Если взять страну с таким населением, как Америка, то по закону среднего арифметического потом на совпадение должно происходить по меньшей мере по 10 раз на дню, но тому, с кем оно происходит... Мне становится от этого менее жутко. Подобную аналогию можно провести в отношении уличных фонарей. Время от времени случается, что лампочки в них перегорают. Но достаточно редки случаи, когда они перегорают прямо на ваших глазах. И тот, с кем это происходит, испытывает весьма неприятное ощущение. Особенно, если тоже повторяться, когда он оказывается поблизости от следующего фонаря. Кейт стояла точно пригвожденно к месту. Если возможно одно совпадение, почему бы не может быть и второго, — говорила она себе. А то, что после первого совпадения происходит второе, само по себе является совпадением, — Нет никаких оснований тревожиться из-за того, что пара фонарей гаснет при ее приближении. Улица, по которой она идет, вполне дружелюбна, и во всех домах, стоящих на ней, горит свет. Она посмотрела на ближайший к ней дом, и на ее несчастье как раз в этот момент окно перестало светиться. Возможно, хозяева просто погасили свет, уходя из комнаты, но хоть это лишний раз подтверждало, каким удивительным может быть совпадение, Кейт от этого не становилось легче на душе. Вся улица по-прежнему была освещена, и лишь в нескольких футах от неё каждый раз внезапно возникала кромешная темнота. Следующий островок света был буквально в нескольких шагах от нее. Сделав глубокий вдох и набравшись мужества, она устремилась к нему, и он тот же погас, как только она приблизилась. В двух домах, встретившихся ей по пути, их обитателям понадобилось выйти в другую комнату тоже именно тогда, когда она проходила мимо. Так же, как в двух домах напротив. Возможно, в этот момент закончилось какое-нибудь популярное телешоу, только и всего. Все одновременно встали, чтобы выключить телевизор и свет, и от возникшей в результате энергетической волны могли перегореть лампочки в уличных фонарях. Ну, Что-то в этом роде. По всей видимости, сердце колотилось по причине, Все той же электроволны. Она двинулась дальше, пытаясь сохранять спокойствие. Когда она придет домой, надо будет просмотреть в газете, что это за программа, из-за которой перегорели целых три уличных фонаря. Четыре. Кейт остановилась у только что погасшего фонаря и стояла там, не двигаясь. Еще в нескольких домах погас свет. Больше всего ее тревожило то, что они гасли в тот момент, когда она на них смотрела. Взгляд. Хлоп. Она попробовала еще раз. Взгляд. Хлоп. Свет газ каждый раз, когда она смотрела. Взгляд. Хлоп. В охватившем ее внезапном приступе страха ей стало ясно что надо прекратить смотреть на те окна, которые еще пока горели. Все логические или разумные доводы и объяснения, которые она пыталась выстроить в своей голове до этого, метались там, пронзительно вереща, умоляя выпустить их на волю. И она выпустила их. Она старалась не поднимать глаз от земли, боясь потушить свет на всей улице, но не могла удержаться от того, чтобы время от времени не подсматривать, проверяя, подействовать или нет. Взгляд — хлоп. Теперь она уже совсем не отрывала глаз от узкой дорожки, лежавшей перед ней. Большая часть улицы была погружена в темноту. Между ней и входом в подъезд ее дома оставалось три фонаря. Хоть глаза ее и были все так же прикованы к земле, боковым зрением она заметила, что в квартире под ней горел свет. Это была квартира Нейла. Она никак не могла запомнить его фамилию и знала лишь, что он музыкант, и иногда подрабатывает игрой на контрабазе, а кроме того торгует антиквариатом. Время от времени он лескнет с советами о том, как лучше украсить комнату, Советы, в которых она совершенно не нуждалась, и подворовывал у нее молоко, так что отношения их были не особенно теплыми. Но в тот момент анна молила Бога, чтобы он оказался дома, сказал ей, что ему не нравится в ее софе, и чтобы свет в его окнах не погас, пока она не преодолеет последний отрезок пути где на равном расстоянии друг от друга находились три последних островка света. Она решила на одно мгновение оглянуться назад и окинула взглядом пройденный путь. Там была сплошная темнота, переходившая затем в черноту парка, который не казался ей как раньше умиротворяющим а наоборот угрожающим, наводя ужас возникающими воображение картинами толстых узловатых корней и полных коварства поваленных деревьев. Вновь повернувшись, она опустила глаза вниз. Три островка света. Теперь фонари гасли после того, как она проходила мимо них. Она изо всех сил зажмурилась, мысленно представила себе, где должен стоять следующий фонарь, потом подняла голову вверх и осторожно открыла глаза, пристально глядя на оранжевый свет, струившийся из-за толстого стекла. Свет не газ. Она с таким напряжением неотрывно смотрела на него, что он чуть не прожег ее сетчатку. При этом она продолжала шаг за шагом идти вперед, направив всю свою волю на то, чтобы заставить свет не гаснуть при ее приближении. Свет продолжал гореть. Она сделала шаг вперед. Свет продолжал гореть. Еще один шаг. Свет не гас. Теперь она была почти под самым фонарем. Ей пришлось вытянуть шею, чтобы не выпускать его из поля зрения. Сделав еще несколько шагов, она увидела, как нить в лампе затрепетала и замерла совсем. А ее световой образ блясал, как бешеный в глазах Кейт. Она снова опустила глаза, стараясь смотреть только прямо перед собой. Но ей чудилось, что ее окружают со всех сторон... Тени всяких чудовищ. И она чувствовала, что мужество покидает ее. К следующему фонарю она устремилась бегом. Но едва она добежала, он тоже погас. Она остановилась, щурясь и тяжело дыша, Стараясь вернуть себе спокойствие и, Посмотрев туда, где был последний фонарь, Она увидела, как ей показалось, какую-то фигуру, стоящую под ним. Фигура была гигантских размеров. Она четко выделялась на фоне пляшущих оранжевых отцветов. На голове ее были огромные рога. Кейт всматривалась, напрягая зрение в кромешную темноту вокруг себя и, не выдержав, Крикнула. «Кто вы?» После паузы глубокий низкий голос провизнёс. «У вас нет ничего такого, чтобы можно было отлепить щепки у меня на спине».